«Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте, в дому отца моего обители многие суть, аще ли жени, рекл бы их вам, и духу готовите место вам, и аще уготовлю место вам, паки приду, и пойму мы в себе, да где же есть масс, и вы будете». Я можа Гас иду вести и путь вести, Глагола ему сама, Господи, не веме кому хидишь и как мы можем путь ведете. Глагола Ему, Иисус, есть есмь путь, и истина, и живот, Никто же придет к Отцу, ток мною, Ащемя бысти знали, и отца мы бы знали бы, исти хубо, И от сели познасти Его, и видисти Его». глагол Ему, Филипп, «Господи, покажи нам Отца, и довлеет нам». глаголы Ему, Иисус, «Толика время с нами естьм, И не познал весь меня Филиппе». «Види вы меня, види отца, и как у ты глаголишь, и покажи нам отца, не веруешь ли, яко ас в отце, и отец во мне есть глаголы, я же ас глаголю вам, о себе не глаголю, отец же во мне пребывай, той творит дела, веруйте мне, яко ас в отце, и отец во мне». «Аще ли жени, зато дела веру хими а Аминь, аминь глаголю вам, веру я в мя, дела я же творю, и той сотворит». И больше их сотворит, Яко хаско отцу моему гряду, И ежа что просите от отца Во имени моим то сотворю, Да прославится отец в сыне, И ащич что просите во имя мое а сотворю, Ащи любите мя, Заповеди мои соблюдите, И аз умолю отца, И генога утешителя даст вам, Да будет с вами в век Дух истины, Его же мир не может и. «Яко не видите Его, не же знает Его, вы же знаете Его, яко в вас пребывает и в вас будет, не оставлю вас сиры, приду к вам, еще алухи мир к тому не видит меня, вы же видите меня, яко газ живу, и живы будете вы, в той день разумеете вы, яко вас, Бог Отце моем, и вы во мне, и газ в вас». Имея заповеди моя и соблюдая их, то есть любя имя, а любя имя, возлюблен будет Отцем моим. «И аз возлюблю Его, и явлюся Ему сам, глагола Ему Иуда, не искариотский, Господи, и что Яко нам хочешь явиться, а не мирови?» «Отвещай, Иисус, и ему: Ему, аще, кто любит мясо, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит Его, и к Нему приедемо, и обителю него сотворима». Не любя имя, словес моих не соблюдает, и слово ежеслышасте, несть мое, но, пославшаго гомя Отца, сия глаголых вам, в вас сый. И... Утешитель же Дух Святый, Его же после, Отец своими имя Мое, Твой вы научит всему, и воспомянет вам вся, я же рех вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не яко же мир дает, а сдаю вам. Да не смущается сердце ваше, не устрашает, слышасте, яко вас рех вам, иду и приду к вам». Ощибысти любили мя, возрадовались обыстиху бы, я корех, иду ко Отцу, Яко Отец мой, боли меня есть, и ныне рех вам, прежде даже не будет, да егда будет веру химике, к тому немного глаголю с вами, гридет Бо сего мира, князя, и во мне не число же, но да разумеет мир, яко люблю Отца. И як уже заповедно мне Отец, так вот ворю, восстанете, идем отсюду».